Глава в о с ь м а О том, что не должен давать воли и свободного доступа скитающим с я п о д в и ж н и к а м но надобно остерегаться и их. Надобно остерегаться и тех, которые скитаются и переходят из одного братства в другое, постоянно, с неугомонной и неослабной стремительностью бегают по монастырям и под видом якобы духовной любви Выполняют хотение плоти, у которых в душе нет ничего постоянного, твердого, благочинного, украшенного благоразумием, но есть все то, что суетно, злонравно, исполнено беспокойство и неразумие, к о в а р с т в а и лицемерие, лжи и обманчивого ласкательства. Язык у них необузданный». Чрево неумеренное, душа всегда готова лететь и кидаться опрометью, помыслы, подобные полету н и т о п ы р е й никогда не следуют прямому направлению, но несутся в козь и удобно обращаются назад, что обнаруживают в первых своих порывах, а к другому сверх всякого ожидания стремятся по переменчивости расположения, много ползают и немало не подаются вперед.